ростовщичество и конский процент. Отступим немного в прошлое. Ирвинг Фишер, Фабоцци и Бем Баверг, о которых я рассказывал, это все крутые ребята и они нам помогли понять, что к чему. До них никто ничего подобного не писал, но вообще-то кредиты вполне себе выдавались и тысячи лет назад, можно даже в Библии покопаться, главное не причаститься лишнего. Польза – это по усура И английское use как раз от этого слова и происходит. Но в латыни у него еще одно значение есть – как раз процент. Даешь кому-то деньги в использование. Не навсегда, а на время. У этого латинского слова отрицательные коннотации. У нас тоже давали деньги в рост. И слово «ростовщик» звучит поскудно Какой-то гондон сразу представляется. Ростовщичеству как термину более двух тысяч лет. Библия его дико порицает. Например… «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста, иначе попадешь в ад и дико спляшешь на сковороде». Исход, стих 22, строка 25. Тут нельзя однозначно понять, рост это излишние проценты или вообще любые проценты. Библия не запрещает давать в долг. Ты давать-то давай, да проценты не бери. Немного странно, да? В Коране такая же тема что брать процент – это шайтанство, и священный Курбан-Байрам такого не одобряет. Изучать религиозные книги – профессия странная, не могу сказать, что необходимая, но многие годы богословы по-разному пытались эту тему трактовать. Наши священники, возможно, спонсируемые кем-то, пишут о патриархальном уклоне еврейского общества и о том, что Библия осуждала только потребительские кредиты, которые загоняли должников в долговые ямы. Рынка капитала тогда не было, и на производство никто кредитов не просил, инфляции тоже практически не было. А сейчас в банке работать и раздавать кредиты – вполне себе богоугодное дело, хотя в арабских странах сейчас используются хитрожопые схемы, когда банк получает долю в прибыли проекта – это Аллах разрешает, вместо процентов. Но на самом деле, конечно, кредиты просто удачно замаскированы. В любом случае церковь долгие годы считала проценты делом аморальным, и только евреям разрешалось копать эту мерзкую тему. Похоже, не обошлось без мирового сионистского правительства. Поэтому у меня всегда дома запас мацы есть. Вдруг что? Теперь история Даниэля нашего Дефо. У нас там было двое ребят на разных сторонах острова. Один хотел жрать прямо сейчас, а второй хотел откладывать. Первый вопрос. А может быть они делают что-то не так? Может быть, они оба должны делать одно и то же? Почему они вообще приходят к разным выводам? Может, с парнем, который хотел побольше сожрать, надо поговорить, объяснить ему что-то? Ну, типа, чувак, ты в следующем году будешь голодать, зачем так много жрать-то, Ваня? Вместо кредита ему можно просто дать совет. Может, ему и не нужен этот кредит вовсе. Уже какая-то философская тема у нас развивается. Что там они делают с кредитами? Или вот советы людям давать – это хорошо или плохо? Особенно бесплатные. Есть ли у всего мира тенденция к ростовщичеству? Проблем-то хватает? И тысячелетняя история долгового рынка это только подтверждает. Дело же не только в долговом рабстве. А сколько раз короли наебывали бедных евреев? Брали гигантские деньги в долг, а потом все прощали. Что выбираешь – простить долг или тебя повесят? Подумай хорошенечко, старый Абрам Ростовщик.